Штубер положил телефонную трубку и, словно оцепенев, несколько минут стоял возле аппарата. То, что он сейчас услышал, казалось невероятным. Один из секретных агентов сообщал, что з в я з д н о й б е р к у т а л е с и ч вернулся домой и спокойно разгуливает по двору. Как это могло произойти? Чем должен был руководствоваться человек, чудом избежавший петли, чтобы решиться на такой шаг. Ведь он, Штубер, предупреждал его. По логике, Лесич должен был исчезнуть, раствориться. в ы з о в ротенфюрера Андриана Вергера, Штубер приказал немедленно подогнать к воротам крепости две машины. ы п о д н я т и в е х по тревоге! Посадите на машины, через десять минут выезжаем!» Вергер, в свое время работавший в паре со звонарем, специализировался преимущественно на крупных железнодорожных диверсиях и уже успел побывать в Дании и Голландии. Получая приказ, он никогда не задавал лишних вопросов и этим очень нравился Штуберу. Тем временем Гаупштунфюрер пытался проанализировать ситуацию. Что же все-таки заставило старика, Вот так средь бела дня появится на своей усадьбе. Неосмотрительность? Расчет на то, что за домом перестали следить? Или может это вызов? А если за всем этим явлением Христа народу стоит беркут, и старик лишь приманка, на которую должны клюнуть еще несколько агентов г е с т а п о К тому времени, когда Вергер доложил, что люди посажены на машины и ждут приказаний, ш у б е р решил для себя, что старик все-таки возвратился не случайно. За его спиной, конечно же, стоит Беркут. т р о д е н ф ю р е р у нас на складе есть огнемет. Прихватите его». А в это время Лесич откопал в саду за сараем, Кавалерийский карабин и три обоймы патронов, спрятанные еще в 1941-м, когда возле села шли бои, и отнес их на чердак. Там он выбил прикладом окошко, положил возле него карабины, патроны и невольно загляделся на долину, в которой раскинулось село, на р а з в а л и н ы мельницы, где проходили вечера его молодости». Как давно это было! Так давно, что уже и не верилось, что действительно было. В последнее время Лесич почему-то все чаще ловил себя на мысли, что всю жизнь он так стариком и прожил. Слишком уж долгой, невыносимо долгой казалась ему собственная старость. В лагере Беркута он провел всего одну ночь. А на рассвете встал, умылся над ручьем и никому ничего не сказав, ушел в Заречные, где жил его дальний родственник. Оставаться в лагере он не мог. Не для его костей б е л о сырость и землянок, и холод лесных рассветов. Нет, не для него. Вот только родственник принял его как непрошенного гостя. Вроде бы и не прогонял, но и не обрадовался ему. А хозяйка-то целыми днями только и ворчала. Нам только его рта не хватало, Приплялся, будто пес бездомный. Возможно, Лесич еще стерпел бы несколько дней, Но вчера он вдруг почувствовал Свой смертный час. Не то чтобы ослаб или заболел, Как это бывало прежде, А просто ощутил. что это уже в с ё Устал он а д жизни, а жизнь от него, а значит, пора. Попросил у хозяйки немного хлеба на дорогу и отправился через лес в свои залейщики домой. Он почему-то решил, что жить осталось не более двух-трех дней и хотел умереть в своей хате, умереть у себя дома. Это единственное, к чему он теперь стремился. Поэтому и вернулся в село. О карабине же Лесич вспомнил только тогда, когда заметил возле дома какого-то незнакомого человека и понял, что его здесь подстерегают. Да, оружие понадобилось ему лишь для того, чтобы отстоять свое право на смерть, обыкновенную, человеческую, в собственной хате. Все, что он мог сделать для Беркута, он сделал. И если теперь напоследок сумеет отправить на тот свет еще хотя бы одного фашиста, люди будут признательны ему и за это. Постояв еще немного у окна, старик придвинул поближе к дверце ящик со всяким хламом и небольшую колоду. Когда-то давно втащил ее сюда, чтобы высохла за лето, Да так и осталось. И спустился по лестнице в сени. Взглянув во двор, он прежде всего заметил, что в предвечернем небе появилась первая, далекая и пока еще еле видимая звезда. И подумал, что, наверное, это и есть та самая звезда, которая должна будет догореть вместе с последними минутами его жизни. Когда будет падать... Будет видно во всей округе. Хотя, конечно, никто и не догадается, Что это с о ш л о с ь небо, Упала в холодную вечность звезда Лесича.